Глава 9. Я стоял и глазел на описание. Поиск ресурсов. Первый уровень. Позволяет чувствовать местоположение ближайших полезных ископаемых, а также различных магических вещей. Действие навыка ограничено радиусом в 2 метра. Похоже, теперь у меня шестое чувство, позволяющее находить что-то полезное, если оно вдруг окажется рядом. Везет же! Как сбегу отсюда, так заставлю работать этот навык на максимум. Так, теперь надо бы проверить навык подземного жителя. Подземный житель. Пятый уровень. Во время нахождения под землей ваши физические параметры сильно улучшаются, регенеративные способности значительно увеличиваются, а тело медленнее устает. Чем глубже вы находитесь, тем меньше питательных веществ требуется вашему организму для поддержания жизнедеятельности. К числу таковых относятся – воздух, еда, вода. С максимальным уровнем навыка вы приобрели устойчивость к следующим состояниям – отравление, обморожение, перегрев. Дополнительный эффект – стальное тело. Сейчас ваше тело сравнимо по прочности со сталью. Стальное тело делает вас в несколько раз крепче, чем эффект бронзового тела. Как оказалось, помимо улучшения эффекта бронзового тела до стального тела, я приобрел сопротивление морозу, жаре и отравлению. Теперь можно не бояться, что во время путешествия по Нижмирью со мной случится какая из этих напастей. Изучив навыки, я взялся за работу. Десять телег наполнить – это не языком молоть. Благо, дело шло хорошо. За полдня заполнил пять с половиной тележек. Если смогу поддерживать такой темп, то к вечеру выиграю пари. Во время работы я от скуки разглядывал цифры в списке параметров и невольно заметил, что со временем количество получаемого опыта уменьшается. Одно из моих прошлых предположений подтвердилось. Чем больше работаешь с одним и тем же ресурсом, тем меньше опыта получаешь. Конечно же, количество добываемого опыта можно увеличить с помощью высококачественных инструментов, но даже так, со временем эффект сойдет на нет. «Куда ты так торопишься? Зачем прикладываешь столько усилий?» Интересовалась Селена. Девушка сидела чуть подаль, но стоило ей немного наклониться в бок, как я оказывался в прямой видимости. «Нам же говорили, что для получения еды достаточно одной телеги, а ты уже который день подряд так надрываешься». «Это секрет. Скоро сама все узнаешь». Я еще не говорил своей напарнице, что заключил с командиром рудника договор. Если подумать, то 20 тележек в обмен на лекарства Слишком уж высокая цена. Но ничего не поделать, ведь и выбора у меня толком нет. Как знаешь, я просто не понимаю, неужели ты настолько голоден, что готов работать на износ? Я просто трудолюбивый, — отшутился в ответ. Наступил вечер. Одиннадцать телег звездного камня. Посмотрим, что он на это скажет. Ну а что до еды, как и прежде раздам нуждающимся. Не пропадать же добру. После ужина рабы отправились по койкам. В расписании шахтеров не было никаких развлечений или отдыха. Лишь работа, еда и сон. Утром следующего дня, сразу после переклички, командир позвал к себе. Мы встретились в его роскошно обставленном кабинете. По внешнему виду и не скажешь, что это помещение находится внутри шахты. Слышал, вчера ты добыл аж 11 телег. В итоге вышло на одну больше, чем требовалось. Кому скажу, не поверят. «Даже сильнейшие рабы за день больше двух с половиной тележек не собирали. Мне крайне интересно, как у тебя это вышло». Арахнит посмотрел на меня, помолчал, зажег сигару. «Ну да ладно, не хочешь говорить и не надо. Мне главное, чтобы ты показывал результат, остальное не важно». Арахнит выдвинул ящик стола и достал оттуда пучок трав не первой свежести. Какие-то даже завяли и пожелтели. И ради этого я столько напрягался, меня просто распирало от злости. Одна только мысль, что при всей своей силе я должен сдержаться, сводила меня с ума. Все, что я мог сделать в данный момент, это бросить злобный взгляд в сторону Арахнида. «Бери и иди. Ты выполнил условия, а значит, заслужил свою награду». Выдохнув дым, командир указал на дверь. Выйдя из кабинета, я простоял с минуту, словно вкопанный. Я чувствовал себя обманутым. Это явно не стоило того. «Что встал? Живо работать! Думаешь, пару раз побывал в кабинете начальника и стал каким-то особенным? Ни хрена! Ты всего лишь обычный раб. Был, есть и будешь. Так что пошел отсюда сам, пока я тебе не помог!» Разорался подошедший ко мне надзиратель. Своим криком Рахнит привел меня в чувство. Подойдя к рабочему месту, Я взял на руки Селену и пошел вместе с ней в тоннель, который раскопал за последние несколько дней. К тому же, достаточно глубоко, чтобы внутри можно было скрыться от посторонних глаз. Я усадил девушку на землю. «Вытяни ноги! Покажи, где там у тебя раны!» С важным видом сказал я. «Что ты собираешься?» «Давай без вопросов, просто делай, что прошу!» Прервал я Селену на полусловие. «Это лекарство поможет поставить тебя на ноги!» Осталось только переживать и приложить к ране. «И где ты такое вычитал? Это ведь бледная лирейница. Если ты ее прожуешь, потом несколько дней не сможешь контролировать мышцы лица. Но это не самое страшное. Пускай больному человеку лирейница помогает, но на здорового действует как яд. Не хочешь отравиться, дай ее сюда». Девушка вырвала пучок из моих рук. Хоть она меня и ругала, в ее словах не чувствовалось никакой надменности или злости. Больше похоже на то, как мать отчитывает свое дитя. Это еще что? Селена вырывала из пучка пожелтевшие листья, при этом не забывая ругаться на незнакомом мне языке. И ради такой горской лередницы так много усилий? Если бы мы не были рабами, я бы сказала, что тебя провели. Да за столько телег ты бы мог получить с десяток ведер такой травы. Я и сам понимаю, что сделка с этим арахнидом, мягко говоря, вышла нечестной. Но другого способа достать хоть какие-то лекарства у нас попросту нет. Объяснился я перед девушкой. «Спасибо», — коротко ответила Селена. «Мои оправдания были ни к чему». Она посмотрела по сторонам и, не найдя того, что рассчитывала отыскать, обратилась ко мне. «Не подашь мне пару небольших звездных камней? Хорошо, если один из них будет с углублением, куда можно поместить траву». Я не стал ходить вокруг да около и просто достал парочку подходящих камней из хранилища материалов. «Держи». Я протянул Селене камни. Наши руки соприкоснулись. Пускай я не раз таскал ее на руках и спине, раньше подобного не замечал. Лицо девушки слегка подрумянилось. «Еще что-то нужно?» «Нет, этого достаточно». Повисла неловкая пауза. Девушке больше не требовалась помощь, а потому я вернулся к работе. Не знаю, как скоро ее ноги восстановятся, но в любом случае это время нужно использовать по максимуму. Дни в шахте проходили незаметно. С момента нашего порабощения прошло две недели. За это время мне удалось поднять лишь один уровень. Очко навыков я вложил в хранилище материалов. Количество добываемого мной звездного камня было просто огромным, и хотелось унести с собой побольше. Потом можно будет кому-то продать. Да и к тому же для побега мне потребуется много свободного места. Жаль, правда, улучшение не дало дополнительных эффектов увеличились только вместимость и радиус сбора. Добыча звездного камня уже почти не приносила опыта. Я надеялся, что смогу хотя бы еще немного улучшить свои навыки, но, увы, в жизни полно разочарований. Из хорошего, разве что Селена начала потихоньку ходить. Да, хромала, но больше не нуждалась в постоянной опеке. Думаю, через неделю или две мы, наконец, сделаем отсюда ноги. После спора с командиром надзирателей я показал им кукиш. В конце дня отдавал пять тележек, а остальным набивал хранилище материалов. Сейчас там было столько же места, сколько в полноценной жилой комнате. «Ну так, как ты собираешься узнать, где можно поживиться нужными вещичками перед побегом? Будешь просто забегать в каждый дом в поисках необходимого?» — спросил я Селену в перерыве между делом. «Пока не знаю, но что-нибудь придумаю». Думаю, стоит проследовать за этим арахнидом, который развел тебя на 20 телег. Этот парень заслуживает того, чтобы его ограбили. Когда мы были наедине, девушка при каждом удобном случае ругалась на командира надзирателей. Я, да и девушка тоже, сначала считали, что он достаточно рациональный, но первое впечатление оказалось обманчивым. Временами начальник срывал свою злость не только на рабах, но и на подчиненных. К счастью, он почти не обращал внимания на меня и Селену. Хотя бы на то, чтобы взвесить все «за» и «против», у него мозгов хватало. «Адам? Адам?» С каждым разом Селена повышала голос. «Адам? Чего?» Во время работы было много шума, из-за чего я многое пропускал мимо ушей. «Что случилось? Там кто-то кричал! Все выбегают из шахты! Нужно посмотреть!» Взволнованно известила она хорошо, пошли. Взяв девушку под руку, я направился наружу. Селена оказалась права. В общем проходе шахты творилось настоящее безумие. Рабы бежали, куда глаза глядят. Трое надзирателей пытались их остановить, а глава рудника будто испарился. Я посмотрел по сторонам. В нескольких метрах от нас лежал наполовину объеденный труп получеловека. Стены тряслись, повсюду слышались крики. Наконец, рядом с тем трупом из другого тоннеля показались длинные усики. Затем гигантская голова. Жвало, длиной в пару метров, и только потом целиком чудовище. Оно неторопливо поглощало тело того раба, которому не повезло первым столкнуться с хищником. Обгладав добычу до косточек в считанные секунды, насекомое принялось разглядывать шахту, небрежно вращая головой во все стороны. Когда оно посмотрело на меня, я почувствовал дикий животный страх. Каждая частица моего тела словно кричала, что я должен со всех ног бежать на утек. Ша! Во время неистового крика хищник издал очень высокий протяжный звук, из-за чего в ушах зазвенело. Пытаясь протиснуться к нам, существо все сильнее извивалось. Сбоку от меня всего в полуметре упал огромный булыжник. «Черт, оставаться здесь больше нельзя!» Взяв Селену на руки, я побежал к выходу. Нет, сейчас точно не время для героизма. Главное — выжить. Тряска внутри шахты лишь усиливалась. Со стороны существа доносились тарабанищие звуки, словно тысяча барабанщиков решили сыграть свою партию. Всего через мгновение хищник разрушил стены тоннеля, из которого сразу же показалось длинное тело. По всему туловищу с обеих сторон торчали изогнутые ножки, вызывая такое омерзение, что хотелось вывернуться наизнанку. «Оно нападает! Бежим!» — кричал кто-то в толпе. «Ты знаешь, что это за существо?» — убегая, спросил я у Селены. «Знаю! Это плотоядная скалопендра, самый настоящий хищник. Ты сам видел, на что она способна. И это лишь малая часть. На открытом пространстве от нее практически не убежать». В добавок к прочному телу она выделяет смертельный яд. Один укус, и можешь прощаться с жизнью. «Опасная тварюга! Что нам теперь делать? Не можем же мы без снаряжения отправиться в пустыню?» «Отнеси меня в город. Сейчас там начнется неразбериха. Воспользуемся этим». «Но ты ведь еще не можешь толком ходить». «Не переживай. Пару минут использовать способности я смогу. Просто потом нужно будет подольше отдохнуть». «Как скажешь». Я понимал, что она пытается казаться сильной, и что при использовании способностей раны на ногах девушки могут снова о себе напомнить. Но даже так, сейчас, когда арахниды отличены громадной скалопендрой, был лучший момент для побега. «Вон там!» — Селена указала на безлюдное место. На ходу я заметил, что даже с использованием сверхспособностей арахнидов теснят. В хищника летели магические снаряды, его кололи земляными шипами, пытались сжечь, но он оставался цел и невредим. Пока велась битва, на меня и Селену почти не обращали внимания. Добравшись до места, я аккуратно поставил ее на землю, а сам достал из хранилища кирку, быстро изменив ее на лопату. Теперь с моими силами, да и с новым инструментом, разрезать врага не станет проблемой. Ну или хотя бы пробить их хитиновую защиту. Если от моего удара на минерале оставались трещины, то в борьбе с живым существом проблем не возникнет. «Наглый раб! Как ты посмел сбежать?» Прозвучал знакомый голос неподалеку. В следующую секунду я получил удар в спину. Рубаху разорвало надвое. Мне кое-как удалось достать одежду во время пребывания в шахте, а теперь и та превратилась в лохмотья. Я обернулся и увидел того же надзирателя, по вине которого мне пришлось искать рубашку в прошлый раз. «А ну быстро вернулся со мной! Рабы должны слушаться!» «Только попробуй еще что-то выкинуть, и я на тебе живого места не оставлю!» — кричал Арахнит. «Знаешь», — проговорил я, медленно приближаясь к надзирателю, «то, что я не дал сдачи в шахте, совсем не значит, что я слабее тебя». «Чего бубнишь?» Арахнит пропустил мои слова мимо ушей. «Иди сюда, кому говорят!» Я сделал, как и велели. Просто подошел к нему. Встал рядом. А затем, сделав замах, полоснул тварь острием инструмента. Все четыре глаза арахнида широко раскрылись от пронзившей боли. Он судорожно попытался схватиться за шею, но не успел. В следующее мгновение тело перестало его слушаться, и тот упал замертво. «Я сам не ожидал, что удар окажется настолько сильным!» Полотно лопаты, словно топор в массивном полене, застряло в теле противника. Взявшись за ручку инструмента, я приложил немного усилий, чтобы его достать, а затем смахнул кровь в сторону. Селена еще не вернулась, а на мне из одежды остались лишь рваные штаны. В таком виде не походишь. Я посмотрел на труп арахнида. Мы с ним были похожей комплекции. В ожидании напарницы я примерил его снаряжение на себя. Сначала кожаные штаны, затем плотно прилегающую к телу рубаху, а сверху толстый кожаный нагрудник. Закончив переодеваться, обшарил карманы. Увы, ничего ценного. Ша! Раздался пронзительный виск. Арахниды ранили плотоядную скалопендру. Помимо кучи отсеченных лап, ее тело каким-то образом было разделено пополам. Задняя часть продолжала извиваться, а передняя с удвоенной силой атаковала окруживших ее врагов. Однако было видно, какой ценой они ранили тварь. Вокруг нее лежало несколько изуродованных тел. «Эй, откуда у тебя эта форма?» Прозвучал голос рядом со мной. Я вздрогнул от неожиданности. «Спрашиваю, откуда у тебя эта форма?» Я повернулся. В нескольких метрах от меня стоял высокий статный арахнит. Сам он носил матовые стальные доспехи, а на поясе висел меч. Вдобавок позади него собралось еще шестеро таких же. Все, как один, облаченные в броню и держащие оружие. «Не отвечаешь? Тогда я заставлю тебя говорить!» Гневно крикнул воин. Он вынул меч из ножен и бросился в атаку. Следом за ним на меня кинулись остальные.